Марта 25-го числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесетском проспекте, фамилия его утрачена и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленной щекой и надписью «И кровь отворяют», не выставлено ничего более. Цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано,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 И еще казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою. «Где ты, это зверь, отрезал нос?» – закричала она с гневом. «Мошенник, пьяница, я сама на тебя донесу полиции! Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся!» Но Иван Яколевич был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был ничей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую среду и воскресенье. Стой, Прасковья по настой Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок. Пусть там маленечко полежит, а после его вынесу. И слушать не хочу, чтобы я позволил у себя в комнате лежать отрезанному носу. Сухарь поджаристый, знаю, умеет только бритвы возить по ремню. А долго своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять. скушка негодяй, чтобы я стала за тебя отвечать полиции. Ах ты, пачкун, бревно глупое, вон его, вон, неси куда хочешь, чтобы я духу его не слыхала. Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал и не знал, что, что подумать. Черт его знает, как это сделалось, сказал он, наконец, почесав рукою за ухом.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 Не сказал ничего о бывании Яковлече, человеке почтенном во многих отношениях. Иван Яколевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшной. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яколевича, Иван Яколевич никогда не ходил в сюртуке, был пики, то есть он был чёрный.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 Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось 10 пуд. Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай», спросить стакан пуншу. Но вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности с широкими бакенбардами в треугольной шляпе со шпагою. Он обмер. А между тем Квартальный кивал ему пальцем и говорил, а пойди сюда, любезный. Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедший проворно, сказал, «Желаю здравия вашему благородию». «Нет, нет, братец, не благородию. Скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?» Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, ошибка ли, река идет. «Врешь?» «Врёшь? Этим не отделаешься. изволь отвечать. Я, ваша милость, два раза в неделю или даже три готов брить безо всякого прикословия», — отвечал Иван Яковлевич. «Нет, приятель, это пустяки. Меня три цирюльника бреют, да ещё и за большую честь почитают. А вот, изволька рассказать. Что ты там делал?» Иван яколевич побледнел. но здесь происшествие совершенно закрывается туманом и что далее произошло решительно ни ничего не известно коллежский асессор ковалёв проснулся довольно рано и сделал губами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 ковалёв велел подать воды и протёр полотенцем глаза. Точно нет носа. Он начал щупать рукою, чтобы узнать, не спит ли он. Кажется, не спит. Коллежский асессор ковалёв вскочил с кровати, встряхнулся. Нет носа. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к оберполицмейстеру. Но между тем необходимо сказать что-нибудь о ковалёве. чтобы читатель мог видеть какого рода был этот коллежский асессор, коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнить с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода – коллежские асессоры. Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То разумей и о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он два года только еще состоял в этом звании, и потому ни на минуту не мог его позабыть. А чтобы более придать себе благородство и вес, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором.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 Поэтому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором. Майор ковалёв имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие теперь еще можно видеть у губернских землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, Которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо играют в бастон Эти бакенбарды идут по самой середине щеки и примехонько доходят до носа Майор Ковалев носил множество печаток с гербами и таких, на которых было вырезано среда, четверг, понедельник и прочее Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места Если удастся то вице-губернаторского, а не то экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор ковалёв был не про жениться, но только в таком случае, когда за невесту и случится 200 тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа, Приглупое, ровное и гладкое место. Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице. И он должен был идти пешком, закутавшийся в свой плащ и закрывший платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. Но ну, овось, либо мне так представилось. Не может быть, чтобы нос пропал с дуру», — подумал он и зашел в кондитерскую нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастью, в кондитерской никого не было. Мальчишки мели комнаты и расставляли стулья. Некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки. На столах и стульях хвалялись залитые кофе вчерашние газеты. «Но, «Ну, слава богу, никого нет», — произнес он. «Теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул. «Черт знает что, какая дрянь», — произнес он, плюнувши. «Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего». Здасадо закусив губы, вышел он из кондитерской и решился против своего обыкновения не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у двери одного дома. В глазах его произошло явление неизыслимое. Перед подъездом остановилась карета, дверцы отворились, выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалёва, когда он узнал, что это был Собственный его нос При этом необыкновенном зрелище Казалось ему Все переворотилось у него в глазах Он чувствовал, что едва мог стоять Но решился во что бы то ни стало Ожидать его возвращения в карету Весь дрожа, как в лихорадке Через две минуты Нос действительно вышел Он был в мундире с шитым золотом С большим стоячим воротником На нем были замшевые панталоны При боку шпага По шляпе с плюмажем можно было заключить Что он считался в ранге статского советника По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру «Подавай!» Сел и уехал Бедный Ковалев чуть не сошел с ума Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии Как можно в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, был теперь в мундире? Он побежал за каретую, которая, к счастью, проехала недалеко, остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного, Они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его стоявшего в стороне, но спрятал совершенное лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился. «Как подойти к нему?» – думал ковалёв. «По всему, по мундиру, по, по шляпе видно, что он статский советник». «Чёрт его знает, как это сделать!» Он начал около него покашливать, но Нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны. «Милостивый государь!» — сказал Ковалёв, внутренно принуждая себя ободриться. «Милостивый государь!» «Что вам угодно!» — отвечал Нос, обратившись. «Мне странно, милостивый государь. Мне кажется...» «Вы должны знать свое место, и вдруг я вас нахожу, и... где же... в церкви, согласитесь...» «Извините меня, я... не могу взять толк, о чем вы извозите говорить, а объяснитесь...» «Как мне ему объяснить?» — подумал ковалёв и, собравшись с духом, начал... «Мне ходить без носа, согласитесь, неприлично...» «Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа, но... Э, «Вы посудите сами, я не знаю...» «Милостивый государь, извините, если э, на это смотреть сообразно с правилами долга и чести, вы сами можете понять...» «Ничего решительно не понимаю», — отвечал Нос. «Изъяснитесь...» Удовлетворительнее. Милостивый государь. Я не знаю, как понимать слова ваши. Здесь все дело, кажется, совершенно очевидно. И... Вы... Мой собственный нос. Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились. Вы ошибаетесь, милостивый государь. «Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить в Сенате, или, по крайней мере, по юстиции. Я же по ученой части», — сказавший это нос, отвернулся и продолжал молиться. ковалёв совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послушался приятный шум дамского платья. Подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая в белом платье, очень мило рисовавшимся на ее стройной талии, и в шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников. Ковалев выступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки – И, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила колбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа Совершенно нет ничего. И слезы выдавились из глаз его. Он обратился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плутый подлец и что он больше ничего, как только его собственный нос. Но носа уже не было. Он успел ускакать, вероятно. Опять кому-нибудь с визитом. Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадой, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир золотым шитьем, но Шинель не заметил ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, было ли у него сзади какой-нибудь лакей в какой ливреи. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такой быстротой, что трудно было даже приметить. Но если бы и приметил он какой-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный, на Невском народу была тьма. дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от полицейского до Аничкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет. Вон и ерышкин стал начальник в Сенате, большой приятель. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему. «Черт возьми!» — сказал ковалёв «Эй, извозчик!» «Вези прямо к оберт-полицмейстеру!» Ковалев сел в дрожке и только прикрикивал извозчику «Валяй во всю Ивановскую!» «У себя, обер — вскричал он, зашедший в сене. «Никак нет!» — отвечал привратник. «Только что уехал!» «Вот тебе раз!» «Да!» — прибавил привратник. «А ну и не так давно, но уехал!» «Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома!» ковалёв не отнимая платка от леса, сел на извозчика и... и закричал отчаянным голосом «Пошел!» «Куда?» — сказал извозчик. «Пошел прямо!» «Как прямо?» «Тут поворот направо или налево?» Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в управу благочиния. Не потому, что она имела прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах. Искать же удовлетворение по начальству того места, при котором Нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов Носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного, и он мог также солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, ковалёв уже хотел было приказать ехать в управу благочиния, Как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять, удобно пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города. И тогда все искания будут тщетны, или могут продолжиться, чего боже сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию... И заблаговременно сделать публикацию С обстоятельным описанием всех качеств Дабы всякий, встретивший его Мог в ту же минуту его представить к нему Или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания И так он, решив на этом Велел извозчику ехать в газетную экспедицию И во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину Приговаривая «Скорей, подлец! Скорей, мошенник!» «Эх, барин!» — говорил извозчик Потряхивая головой и стягая вожой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на баллонке. Дрожки наконец остановились, и Ковалёв, запыхавшись, вбежал в небольшую приёмную комнату, где седой чиновник в старом фраке-очках сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесённые медные деньги. «Кто здесь принимает объявление?» – закричал Ковалёв. «На, здравствуйте! Моё почтение!» – сказал седой чиновник. поднявши на минуту глаза и опустивши их снова на разложенные кучи денег. «Я желаю припечатать!» «Позвольте, прошу немножко повременить», – произнес чиновник, ставя одной рукой цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах. Лакей с голунами и наружностью, показывавшую пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запиской в руках и почел прилично показать свою общежительность». «Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит 8 гривен? То есть я не дал бы за нее и 8 грошей, а графиня любит, ей-богу, любит и вот тому, кто ее отыщет?» «Сто рублей». Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны. «Уж когда, охотник, то держи легавую собаку или пузеля. Не пожалей 500 и тысячу дай, но за то, чтобы была собака хорошая». Почтенный чиновник слушал это значительную мину и в то же время занимался сметую. Сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения, в другой – малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа. Там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ, прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая лошадь в серых яблоках 17 лет от роду, новые полученные из Лондона семена репы и редиса, дача со своими угодьями, двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад. Там же находился вызов желающих купить старые подошвы с приглашением явиться к перетрожке каждый день. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ. Но коллежский асессор ковалёв не мог слышать запаха, потому что закрылся платком, и потому что самый нос его находился, бог знает в каких местах. «Милостивый государь, позвольте вас попросить? Мне очень нужно», — сказал он, наконец, с нетерпением. «Сейчас, сейчас, два рубля сорок три копейки, сию минуту». «Рубль шестьдесят четыре копейки», — говорил Седовлас и господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза. «Вам что угодно», — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву. «Я прошу», — сказал Ковалев. «Случилось мошенничество или плутовство? Я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение». «Позвольте узнать, как ваша фамилия?» «Нет, зачем же фамилию?» «Мне нельзя сказать ее, у меня много знакомых. Чехтарева, статская советница, Полагея Григорьевна, подточена штаб офицерша Вдруг узнают? Боже, сохрани!» «Вы можете просто написать «Колежский асессор» или, еще лучше, «Состоящий в майорском чине». «А сбежавший был ваш дворовой человек?» «А какой дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество!» Сбежал от меня... Нос! «Хм! Какая странная фамилия! И э, на большую сумму этот го господин Носов обокрал вас!» «Нос! Да, то есть вы не то думаете? Нос!» «Мой собственный нос пропал неизвестно куда!» «Сам черт хотел подшутить надо мною!» Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять Да я не могу вам сказать, каким образом Но главное то, что он разъезжает теперь по городу И называет себя статским советником И поэтому я вас прошу объявить, чтобы поймавший Представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени Вы посудите В самом деле Как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинчик на ноге которую я в сапог, и никто не увидит, и, и, если его нет. Я бываю по четвергам уставской советницы Чехтаревой, подточена Пелагея Григорьевна штаб офицершу и у нее дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошая и и вы посадите сами. Как же мне теперь? Мне теперь к ним нельзя явиться. Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся губы. Нет, я... Я не могу поместить такого объявления в газетах. — сказал он, наконец, после долгого умолчания. — Как? чего Ну так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то... И, и так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов. — Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого. — Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. «Пришел чиновник, таким же образом, как вы. Теперь пришли. Принес записку. Денег по расчету пришлось 2 рубля 73 копейки. И все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышло... Пудель-то этот был казначей? Не помню какого-то заведения. «Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление». О, собственно, моем носе. Стало быть, почти то же, что о самом себе. Нет, такого объявления я никак не могу поместить. Да когда у меня точно пропал нос? Ну, если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос. Ну, Но, впрочем, я замечаю, что вы, должно быть, человек веселого нрава и любите в обществе пошутить. Клянусь вам, вот как бог свят. «Пожалуй, если до того дошло, то я покажу вам». «Зачем беспокоиться?» — продолжал чиновник, нюхая табак. «Ну, впрочем, если не в беспокойство, то желательно бы взглянуть». Калежский ассессор отнял от лица платок. «О, в самом деле чрезвычайно странно. Место совершенно гладкое». «Как будто только что выпеченный блин...» «Да...» «Да невероятности ровная «Ну? Вы теперь будете спорить?» «Вы видите сами, что нельзя не напечатать...» «Я вам буду особенно благодарен и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться...» «Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличить...» «Ну, напечатать-то, конечно, дело небольшое...» «Только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле». Для пользы юношества, или так, для общего любопытства. Калежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза вниз газеты, где было извещение о спектаклях. Уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы хорошенькой собою, и рука взялась за карман, есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах, но мысль о носе все испортила. Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах. «Мне право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? Это разбивает головные боли и печальное расположение. Даже в отношении к геморроидам это хорошо». Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпке. Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева. «Я не понимаю, как вы находите место с шутком», — сказал он с сердцем. «Разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать?» «Чтобы черт побрал ваш табак! Я теперь не могу смотреть на него!» Сказавший, он вышел глубоко раздосадованный из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару На дому его вся передняя, она же и столовая, была уставлена сахарными головами которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты, шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную трехугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его, и он после боевой бранной жизни готовился вкусить удовольствие мира. Ковалев вошел к нему в то самое время, когда он потянулся, крякнул и сказал «Эх, славно засну два часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь», — обыкновенно говорил он. «Лучше нет ничего лучше этой вещи. Есть не просит, место займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь – не расшибется». Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить средствия, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть. Из этого калежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестные изречения древних мудрецов, что у порядочного человека не оторвут носа, и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. То есть не в бровь, а прямо в глаз. Нужно заметить, что ковалёв был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что не говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб офицеров никак не должно нападать. Приём частного так его сконфузил, что он тряхнул головой и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки. «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний, я ничего не могу прибавить». И вышел. Он приехал домой, едва слыша под собой ноги. Были уже сумерки. Печальную или чрезвычайно гадкую показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий... Зашедший в переднюю увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, привал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его. Он ударил его шляпу и по лбу, примолвив «Ты свинья! Всегда глупостями занимаешься!» Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ. Вошедший в свою комнату майор, усталый и печальный, бросился в кресло и, наконец, после нескольких вздохов сказал «Боже мой, за что это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги, все бы это лучше. Будь я без ушей скверно, однако же все сноснее, но без носа... «Человек, черт знает что! Птица не птица, гражданин не гражданин. Просто возьми, да и вышвырни за окошко. И пусть бы уже на войне отрубили, или на дуэли, или я сам был причиной, но ведь пропал ни за что, ни про что, пропал даром, ни за грош. Только... нет, не может быть». Невероятно, чтобы нос пропал. Никаким образом невероятно. Это верно или во сне снится, или просто грезится. Может быть, я как-нибудь ошибку выпил вместо воды водку, которую вытираю после бритья себе бороду. Иван-турак не принял, и я верно хватил ее. чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Это боль совершенно уверила его, что он действует и живет на его. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с той мыслью, что авось либо нос покажется на своем месте, но в ту же минуту отскочил назад, сказавший «экой пасквильный вид. Это было непонятно. Если бы пропала пуговица, Серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное. Но пропасть? И кому же пропасть? И притом том еще на собственной квартире? Майор ковалёв, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виной этого должен быть никто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил со своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было 42 года. И потому штаб-офицерша, верное сомнение, решилась его испортить, И наняла для этого каких-нибудь колдовок баб. Потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан. Никто не входил к нему в комнату. Цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду. А в продолжение всей среды, даже во весь четверток, нос у него был цел. Притом была бы им чувствуема боль. Без сомнения, рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкую, как блин. Он строил в голове планы. звать или штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее. Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, Чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидев у барина такую странность. Не успел Иван уйти в конуру свою, как послушался в передний незнакомый голос произнесший «Здесь или живет коллежский ассессор ковалёв «Водите! Майор ковалёв здесь!» — сказал ковалёв вскочивший поспешно и отворяя дверь. Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исаакиевского моста. «Вы изволили затерять нос свой?» «Так точно». «Он теперь найден». «Что вы говорите?» — радость отняла у майора Ковалева язык. Он глядел в оба настоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи. «Каким образом?» «Странным случаем. Его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу, и паспорт давно был написан на имя одного чиновника, и странно то...» что я сам принял его сначала за господина, но, к счастью, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть э, мать жены моей, тоже ничего не видит. Ковалев был вне себя. Где же он? Где? Я сейчас побегу.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 При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос. «Да он... Точно он!» «Откушайте сегодня со мной чашечку чая». «Ммм, почел бы за большую приятность, но никак не могу. Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом, очень большая поднялась дороговизна на все припасы. У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети». Старшая особенно подаёт большие надежды у очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких. Ковалёв догадался и схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который расшаркавшись вышел за дверь, и в ту же почти минуту Ковалёв слышал уже голос его на улице. где он вещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего со своей телегой как раз на бульвар. Калежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел возможность видеть и чувствовать. В такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно. «Так... он... точно он...» — говорил майор ковалёв «Вот и прыщик на левой стороне, скачивший вчерашнего дня...» Майор чуть не засмеялся от радости. «Да!» Но на свете нет ничего долговременного. А потому и радость в следующую минуту за первую уже не так жива. В третью минуту она становится еще слабее и, наконец, незаметно соливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец, соливается с гладкой поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено.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 Ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифую зубы пятью разных родов щёточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивши, как давно случилось несчастье, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос. «Дал ему так?»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 И в заключении дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор ковалёв дёрнул головой, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головой и сказал, нет нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать ещё хуже. Оно, конечно, представить можно, я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его, но... «Я вас уверяю, что это для вас хуже». «Вот хорошо». «Как же мне оставаться без носа?» — сказал ковалёв «Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что. Куда же я с, с этакой... по сквильностью «Я имею хорошее знакомство. Вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. Я со многими знаком. Статская советница Чехтарева». «Подточина штаб-офицерша, хоть после теперешнего поступка, я не имею с ней другого дела, как только через полицию». «Сделайте милость», — произнес Ковалев умаляющим голосом. «Нет ли средства?» «Как-нибудь представьте». «Хоть и нехорошо, лишь бы только держался, и я даже могу его слегка подпирать рукой в опасных случаях». Я же при и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уж будь уверены, сколько дозволят мои средства. Видите ли, я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственное с тем только, чтобы не обидеть моим отказом.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 «Что же делать? По крайней мере, вы видели мое старание». Сказавши это, доктор с благородную осанку вышел из комнаты. ковалёв не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавички белой и чистой, как снег, рубашки. Он решился на другой же день...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 «Не может быть письмо так написано, как и не может написать человек, виноватый в преступлении». коллежский асессор был в этом сведущ, потому что был послан несколько раз на следствие еще в Кавказской области. «Каким же образом? Какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это!» – сказал он наконец, опустив руки. Между тем, слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице, и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному, Недавно только что занимали весь город опыт и действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в три часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине юнкера, и возле юнкера сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор почтенной наружности с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которых приглашал любопытных становиться за 80 копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу. Но к большому негодованию своему увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок. «Аташет?» — он сказал с досадою. «Как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ?» Потом пронесся слух, что они не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там. Некоторые студенты хирургической академии отправились туда. Однознатная почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей... Всем этим происшествием были чрезвычайно рады все светские необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки. Вслед за этим, но... Здесь вновь все происшествие скрывается туманом. И что было потом, совершенно неизвестно. Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия. Вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шума в городе, Очутился, как ни в чем не бывало вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля 7 числа. Проснувшись, нечаянно взглянув в зеркало, видит он нос. Хватит рукой, точно нос. «Эге!» – сказал Ковалев. И в радости чуть не дернул по всей комнате босиком тропака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тот же час дать себе умыться, и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало нос, вытираясь утиральником. Он опять взглянул в зеркало. «Ха -ха, нос. «А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик», сказал он, и между тем думал, «Вот беда, как Иван скажет, да нет, сударь, не только прыщика и самого носа нет». Но Иван сказал, «Ничего-с, никакого прыщика, нос чистый». «Хорошо, черт побери», сказал сам себе майор, и щелкнул пальцами. В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич. Ну так, боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала. «Говори вперёд, чистые руки!» – кричал ещё издали ему Ковалёв. «Чистый, врёшь! Ей-богу, чистый, сударь! Ну, смотри же!» Ковалёв сел. Иван Яковлевич закрыл его салфетку и в одно мгновение с помощью кисточки превратил всю бороду его и чащики в крем, какой подают на купеческих именинах. «Виж ты!» — сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувши на нос. И потом перегнул голову на другую сторону и посмотрел на него сбоку. Он еще долго смотрел на нос, наконец, легонько с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца с тем, чтобы поймать его закончик такова уж была система Ивана Яковлевича. «Ну-ну, смотри!» — закричал ковалёв Иван Яковлевич ей руки опустил, оторопел и смутился. Как никогда не смущался, наконец осторожно стал он щекотать бритвы у него под бородою, и хотя ему было совсем несподручно и трудно брить без придержки за нюхательную часть тела, однако же, кое-как упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил. Когда все было готово, ковалёв поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще и «Мальчик, чашку шоколада!», а сам в ту же минуту к зеркалу «Есть нос!», он весело обратился назад и сатирическим видом посмотрел несколько прищурек глаз на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы.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 И опять то же, как нос очутился в печеном хлебе. И как сам Иван Яковлевич. Нет, это, этого не, я никак не понимаю. Решительно не понимаю, но... Ну что? Страннее, что непонятнее всего это то, как авторы могут брать подобные сюжеты? Признаюсь, это уж совсем непостижимо. Это точно нет, я совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой. Ну и...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 На этом история заканчивается, по ссылке в описании есть плейлист со всей классикой, которую я озвучил, также плейлисты с классикой есть на экране.